Вырешит мир развалить общину. Я к переделу вернусь домой совсем. Это мое слово. Вот она, огородовская закваска. Коптев вскочил на ноги, подбежал к с е м ё н у и поцеловал его в плечо. А я тебе что-то л д ы ч и л всю дорогу, милый ты мой, Исаюшка. Он, с е м ё н значит, все превзошел. А душа у него до самой смерти земельная. Так теперь и запишем. Долой общинный хомут! «Всякому воля, Сеня з о л о т к а д а я тебя обниму!» При этих словах Коптева прошибла хмельная слеза. Люстров покосился на него и качнул головой. «Раздерганная земля, друзья мои, и розданная по кусочкам, оживет и всколыхнется, но золотого колоса не даст». Лет через десять-пятнадцать она, бедная, опять пойдет по рукам, как мелкая монета. А мир, он ведь вроде колодезного журавля. Если один конец пошел вверх, то другой непременно к низу. И что не выдумывай, Григорьич, а очень скоро появятся свои земельные накопители, и рядом с ними, только на другом конце, повиснет безземелье батрачество, нищета. Я все это Исайс Исоич знаю. Но делаю и буду делать то, что, на мой взгляд, разумно сегодня. Коптев и Люстров прожили у Семена три дня. Им обоим было интересно познакомиться с фермерским хозяйством, посмотреть на работы, поговорить с людьми. На четвертый день ранним утром тронулись в обратный путь. Дорога предстояла нелегкой, потому что землю охватили сырые оттепели, и дороги пали. Мягкий влажный воздух так хорошо пахнул свежестью, что, казалось, был н а с т о я н на березовых почках. Запрягая, Коптев торопился, нервничал, но санки свои оставить на ферме не согласился, потому что были они доброй кузнечной работы. Лошадь еще не размялась, неохотно шла в оглобли, утробно вздыхала, и Коптев, пробуя крепость упряжки, так качнул ее, что лошадь едва не оступилась. Спишь, — сукоризный сказал мужик и полез в санки. с е м ё н и Люстров втиснулись в задок на хрусткую солому. Анисия вышла провожать и положила под лавочку кучера белый узелок с подорожниками, наказав с е м ё н у Гляди, платок там не забудь. И не вытерпела, сунулась лицом в тулупный воротник Семену, вымолвила, задохнувшись стыдом и горем. Как ждать-то? с е м ё н вместо слов уже на ходу успел поймать ее руку и с ласковой нежностью пожал ее в своих теплых ладонях. Коптев у х о р с к и свистнул, и санки тронулись со двора. Усаживаясь, он поягозился на кучерском месте и весело сказал сам себе «Загляденье, бабочка!» По лесным дорогам кое-как добрались до деревни «Стычные дворы», где все-таки пришлось переменить сани на телегу. В пятницу по вечерней зорьке приехали в Межевое. Глава д в д е р е в н я жила глухой, скрытой и враждебной жизнью. Трудолюбивый среднего достатка мужик ненавидел и бедного, за которого тянул п о д о т н о е тягло, и кулака, который обирал всех, давая в долг под проценты деньги хлеб, скот, товары. Спаивая, обманывая и подкупая мужиков, крепыши путем аренды прибрали к рукам и завладели на многие годы вперед лучшими участками общинной земли. В Межевом таких хозяев было более десятка. Между собой они тоже завистливо и люто враждовали, но перед сельским миром были крепко осоюжены единством интересов. На селе они всегда держали верх, и на сходках умели своим широким горлом задавить весь мир, потому что накануне не только сговаривались между собой, но и подговаривали на свою сторону слабых, неустойчивых мужиков, которые рьяно поддерживали своих благодетелей или же отмалчивались. Широко е властно сев на крестьянские земли, межевские крепыши почти два десятка лет саботировали переделы угодий. И на запросы ы з е м с т в а о переделах» сельский исход исправно отвечал. Новое поравнение земель как единым голосом не согласили. Но волна крестьянского возмущения и протеста, поднятая пятым годом, с некоторым опозданием докатилась из центральной России и до сибирских просторов.